Глава 56. Хелен Жустин получила больше удовольствия от пешей экспедиции, чем ожидала. Компания Кира Нагалахера оказалась на удивление терпимой. Но когда они вернулись к крозе за 10 минут до захода солнца, то обнаружили, что Мелани ещё не вернулась. Беспокойство упало на неё, как десятитонный груз в старом Монти-Пайтане. Где чёрт возьми она пропадает всё это время? Неужели ей так трудно раздобыть себе еду? Джустин помнит о лису, ещё и Стивен Эйджа. Она не видела, как Мэлани поймала её. Но она видела, как девочка шла с животным, корчащимся у неё на руках, перекладывая её так, чтобы не потерять равновесие. Если вы можете поймать лису, то с крысой или бездомной собакой, или кошкой, или птицей проблем вообще не будет. Но никто не знает, с чем Мэлани могла столкнуться там. Джостин должна была попытаться найти её, вместо того, чтобы средовым искать еду. Она сокрушается от инстинктивного всплеска презрения к Галахиру, хотя его единственная ошибка на самом деле в том, что он молод, зелен как трава и страдает идолопоклонством по отношению к сержанту Парксу, который выглядит молчаливым и подавленным, замечает сейчас Джостин. Он пустым взглядом окинул то, что они нашли, оценил добычу с поклоном и хрюканьем, а затем вернулся в машинное отделение. Она следует за ним туда. «Что нам делать, если она не вернётся?» — настойчиво спрашивает она. Голова сержанта спрятана в кишка генератора, который он начал демонтировать. Его голос слышится оттуда приглушённым. «У тебя есть идеи?» «Я собираюсь пойти поискать её», — говорит Джустин. Паркс моментально высовывает голову из генератора. Для этого она и сказала это. Она не рассматривает всерьёз выход на ружё в темноте. Нет смысла. Она не сможет использовать фонарик, не объявив о себе во всеуслышание на улице. А без фонаря она будет практически слепа, хотя и с ним не сильно лучше. Голодные избегутся надвижущийся свет или на её запах, или на тепло её тела, и всё это произойдёт буквально за минуту. Поэтому, когда Паркс говорит ей всё это в более грубых выражениях, она даже не утруждает себя слушать его. Она ждёт, пока он закончит, и повторяет: "Так что же нам делать? Мы не можем ничего сделать", отвечает Паркс. "Она в куда большей безопасности снаружи, чем ты или я. И она умный ребёнок. С наступлением ночи она знает, что нужно залечь на дно и ждать рассвета". Что если она не сможет найти дорогу обратно? Что если она заблудится в темноте или пропустит нужный поворот? Мы не имеем ни малейшего понятия, как далеко она зашла, и эти улицы, вероятно, все на одно лицо для неё. Даже днём она может быть не в состоянии найти нас снова. Парк с трудом смотрит на неё. Забудьте про сигнальную ракету, говорит он. Если вы подумали об этом, то забудьте. Что мы теряем? спрашивает Джустин. «Мы в чёртовом танке, Паркс! До нас не добраться!» Он бросает инструкцию, которую держал всё это время, и берёт гаечный ключ. На мгновение она думает, что он собирается ударить её. Внезапно приходит осознание, что он так же напряжён, как и она. «Ему не придётся добираться до нас», — замечает он мрачно. «Им будет достаточно переночевать на пороге день или два». «Мы не готовы к осаде, Хелен! Не с солёным арахисом и печеньем!» Яффа. Она знает, что он прав во всём. Но это не важно, так как она уже стащила ракетницу из той свалки вещей, которые Паркс достал из рюкзака перед тем, как отдать его ей. Она засунула её за спину в джинсы, где её почти не видно. Пока они стоят в темноте, можно не беспокоиться». Но паркса определённо заботит что-то другое. Незнание тревожит её. "В чём дело?" спрашивает она. "Что-то случилось, пока нас не было?" "Ничего не случилось", отвечает он слишком быстро. "Но у нас не осталось ни капли затблокатора, а заменить его здесь нечем. Одни мне, как только мы выходим, за нами тянется запах, который приводит прямо к нашим дверям. И если малышка вернётся, Нам нужно будет принять куда более весомые меры, чтобы держать её под контролем. Она будет чувствовать наш запах всё время. Что вы думаете делать с ней? Этот вопрос злобно и вкратцева давно уже звучит в голове Джустин. На мгновение она не может говорить. Она помнит, что делала Мелони, когда они не смогла справиться с чувством голода тогда на базе. Она представляет себе, что будет, если Мелони потеряет контроль внутри Рози как им вообще удастся надеть ей снова наручники и на мордник. Зная Паркса, она задаётся вопросом, сколько из этого он продумал заранее. «Поэтому ты выпустил её так легко?» — спрашивает она. «Ты думал о том, что выпускаешь её в дикую природу?» «Я уже сказал, чем руководствовался тогда», — говорит Паркс. «У меня нет привычки лгать тебе». Это не естественная среда обитания для неё. Чёрт тебя дери, продолжает Джастин. Она как будто проглотила что-то горькое и теперь должна выговориться. Она ничего не знает об этом месте, ещё меньше, чем мы. Обух видит, что и нам известно немного. Она может и способна найти себе пищу, но это не то же самое, что выжить, Паркс. Она будет жить с животными, жить как животное. Она станет животным. Маленькая девочка умрёт, а то, что от неё останется, будет похоже на остальных голодных. Я отпустил её, чтобы она могла поесть, говорит Паркс. Я больше об этом не думал. Да, но ты не идёшь. Она подошла к нему вплотную, и он даже отступил, насколько мог в этом тесном пространстве. Всё, что она может видеть в свете фонарика его плотно сжатые губы. Каролайн может позволить себе не думать. Ты? Нет. Думал, Док у нас гений, бормочет Паркс с неубедительной беспечностью. Не спорю, но она видит только то, что в её пробирках. Когда она называет Мэлони испытуемым номер 1, она действительно имеет это в виду. Ты должен понимать глубже. Если ты забрал котёнка от матери, а потом вернул его обратно, и мать прокусила ему горло, Потому что от него не так пахло. Ты знаешь, это твоя вина. Если ты поймал птицу и учил её говорить, а она потом улетела и умерла от голода, потому что не знала, как себя прокормить. Тебе должно быть абсолютно ясно, что и это смерть на твоей совести. Но мыло не ведь не котёнок и не птица. Она, возможно, выросла бы в нечто подобное, если бы ты оставил её там, где нашёл. Существо, не знающее себя и делающее только то, что нужно для выживания. Но ты набросил на неё сети, принёс домой, а теперь она твоя. Ты вмешался, ты в ответе за неё. Паркс ничего не говорит. Джастин медленно достаёт ракетницу, заправленную в джинсы. Она поднимает её, чтобы удостовериться, что он видит. Она идёт к двери в машинное отделение. "Хелен", говорит Паркс. Она проходит через кормовую оружейную к двери. Дверь заблокирована, но охраны нет был в лаборатории, а Галакер в комнате для экипажа листает старые компакт-диски, как будто это порно. Хелен, она снимает блокировку. Джустин впервые это делает, но механизм довольно прост. Она оглядывается на Паркса, который достал пистолет и направил на неё, но только на секунду. Рука снова опускается, и он надувает щёки, как если бы положил что-то тяжёлое. Джустин открывает дверь и выходит. Она поднимает руку над головой и спускает курок. Раздается звук, как от фейерверка, но более долгий. Сигнальная ракета свистит и вздыхает, быстро поднимаясь в полной темноте. Но света нет. Ничего не видно. Пистолет был исправным, но он из мира до катастрофы, как и почти всё снаряжение Паркса. Ракета, должно быть, не сработала. Но тут Бог включил свет на небе. Красный свет. Судя по тому, что она знает о боге, этот цвет ему нравится. Всё становится отчётливо видно, как при дневном свете, но освещение совсем не похоже на дневное. Это свет из бойни или фильма ужасов. И он достиг внутренних помещений розе, даже несмотря на то, что некоторые перегородки на крошечных армированных бойницах были закрыты, потому что сейчас Галагер стоит рядом с парксом, и глядит через дверь на небо, и Кэролайн Колдуэлл соизволила выйти из лаборатории тоже и стоит за ними, также в недоумении, глядя на малиновое небо. — Тебе лучше вернуться внутрь, — говорит парс Жустин, голосом ослабевший покорности. — Она будет не единственной, кто увидит это.